когда спал патриций ветеринарий. Разумеется, время от времени он тоже должен отдыхать, так размышлял Ваймс. Всем людям нужно спать. Если задремывать на час-другой, продержишься некоторое время, но рано или поздно тебе потребуются полноценные 8 часов. Была уже почти полночь, а ветеринарий сидел за столом свежий, как ромашка на лугу, холодный, как утренняя роса. Ты уверен, Ваимс? Марко вот за всем приглядит. В любом случае банды угомонились. Полагаю, самые горячие головы отправились в Кумскую долину. Отличный повод, чтобы тебе туда не ездить. Ваимс, для такого рода вещей у меня есть агенты. Но вы ведь хотели, чтобы я нашел преступников, сэр, возразил Ваимс. В Кумской долине в такое время, если привести туда солдат, это будет иметь далеко идущие последствия, Ваймс. Прекрасно. Вы велели мне их найти. Так вот, для них далеко идущие последствия это я. Да, конечно, ответил ветеринар, устремив на Ваимса такой долгий взгляд, что стало неуютно. Когда ты смело отправишься в далекий путь, тебе понадобятся друзья. Я уж позабочусь, чтобы король под горой как минимум знал о твоем присутствии. Не беспокойтесь, сэр, он и так скоро узнает, прорычал Ваймс. Не сомневаюсь. У меня в его владениях свои агенты, у него в Ангморпарке свои, поэтому я окажу ему любезность и официально сообщу то, о чем он узнает и так. Это называется политика Ваимс. Вот чем мы занимаемся, находясь у власти. Шпионы? А я думал, мы дружим с королем под горой». Разумеется, дружим, сказал ветеринар. И чем больше мы знаем друг о друге, тем крепче наша дружба. Мы почти не шпионам за врагами. А зачем? Кстати, леди Сибилла охотно тебя отпустила. Мы едем вместе. Она настояла. Это безопасно. А здесь безопасно, ответил Ваймс, пожав плечами. К нам через стену явились гномы. Не беспокойтесь, с Сибиллой и юным Сэмом все будет в порядке. Я возьму с собой Фреда и Шноби, а еще Ангусалли де Детрита и Шелли. Разные виды, сэр. Политика и все такое. А как же призывающая тьма? Как насчет нее, Ваймс?» И не надо так на меня смотреть. Гномы только об этом и говорят. Один из рудокопов, умирая, наложил проклятие на всех, кто находился в шахте, так мне рассказали. Ничего не знаю, сэр». Лицо Ваимса обрело деревянное выражение, которое так часто его выручало. Это мистика, а мы в страже не верим в мистику. Я не шучу, Ваймс». Это очень древняя магия, такая древняя, что большинство гномов успели об этом позабыть. Она очень сильна. Проклятие пойдет за виновниками по пятам. Значит, я буду смотреть в оба, не появится ли где большой глаз с хвостом, ответил Ваимс. Его не трудно заметить. Ваимс, я не сомневаюсь, ты в курсе, что рисунок и заклятие не одно и то же. Да, сэр, в курсе, но в страже нет места магии. Мы не пользуемся ею, чтобы ловить правонарушителей. Не пользуемся ею, чтобы получать признание. потому что волшебству черт возьми нельзя доверять, сэр. Оно живет собственной жизнью. Если за грагами гонится какое-то проклятие, это его дело. Но если я найду их первым, сэр, я их арестую, и проклятию придется сначала иметь дело со мной. Ваймс, Ваимс, канцлер чудакули, говорит, что это может быть квази-демоническая сущность, которая миллионы лет Я сказал свое слово, сэр, произнес Ваимс, глядя в точку над головой ветеринара. Мой долг нагнать грагов. Не сомневаюсь, они помогут мне в ходе расследования. Но у тебя нет улик, Ваймс. а улики понадобятся очень серьезные!» Да, поэтому я намерен привести гномов обратно, и никакие плавающие в воздухе хвостатые глаза меня не остановят. Я найду грагов и их телохранителей, черт их подери, тогда стража сможет провести расследование. кто-нибудь что-нибудь доскажет. И ты наконец удовлетворишься, резко поинтересовался ветеринарий. Это вопрос на засыпку, сэр. Хорошо сказано, ветеринар смягчился. Леди Сибилла, необыкновенная женщина Ваймс!» Да, сэр, это точно. И Ваимс ушёл. Некоторое время спустя личный секретарь ветеринаря стук-постук неслышно вошел в кабинет и поставил на стол перед патрицием чашку чая. Спасибо, стук-постук. Стук. Ты слышал? Да, сэр. Командор настроен решительно. Они вломились к нему в дом, стук-постук. Стук. Да, сэр. Ветинар откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. Скажи мне, стук-постук, стук, ты азартен? И иногда я склонен немного рискнуть, сэр. Если взять с одной стороны невидимую и чертовски сильную квазидемоническую сущность, движимую исключительно чувством мести, а с другой стороны командора, на кого бы ты поставил? Допустим, доллар. Ни на кого, сэр. Шансы равны. О да. Ветеринар задумчиво уставился на закрытую дверь. О да.